Глава 15. Так дальше продолжаться не может. 2 недели в семье были тишь и благодать. Лето закончилось, начались занятия в школе. Марина вместе с мужем сходили даже на школьный концерт, где Саша читал стихи. Они сидели в первом ряду, ожидая, когда выступит сын. И муж даже взял её за руку. Сын вышел на сцену в шикарном костюме с галстуком-бабочкой, специально купленным Мариной для такого случая. Он громко и с выражением декламировал стихи известных поэтов, а в конце даже прочитал собственное небольшое стихотворное произведение, Четверостишие. Зал слушал его заворожённо. Саша явно обладал ярко выраженным артистическим талантом, и в кого только. После окончания концерта и бурных оваций зала детей отпустили к родителям. Марина поцеловала сына в щёчку и сказала: "Сашенька, какой же ты у нас яркий, талантливый, просто чудо, а не ребёнок. Мы с папой очень гордимся тобой". Муж довольно улыбался, но как назло, в этот самый момент позвонил Аркадий. Мариночка, безумно рад услышать вас. Просто безумно. Что-то со мной случилось после нашей встречи. Не сплю и не ем. Дай бог нам увидеться. Я очень, очень хочу вас увидеть. Очень хочу поговорить. Конечно же, Обсудить вашу проблему и скажу вам честно, даже знаю, как вам помочь. Аркадий, простите, я не могу сейчас говорить, ответила Марина, покосившись на мужа. Хорошо, не буду отвлекать. Давайте там веселее. Марина, всё будет просто отлично. Скоро встретимся и поговорим. Всё будет не просто хорошо. «А очень хорошо», — выразил уверенность Аркадий. «Я рада, Аркадий. Вы меня обнадежили. Спасибо за звонок. Обязательно встретимся!» Муж нервно оглянулся. Его дико раздражали ее встречи в союзе с предпринимателями. Раздражали даже встречи с пожарниками и милиционерами, не говоря уже о звонках от неизвестного ему мужчины. И вопреки воле он отдал на неё каранжю и держал дома за семью замками. Марина объяснила: "Дорогой, я с огромным трудом нашла специалиста-психолога, который поможет мне стать спокойнее и не раздражаться по мелочам". "Где ты их только находишь?" зло спросил Максим. "А может, надо о семье больше думать?" Вот именно о ней я сейчас и думаю. Человек помогает спасти нашу семью. Чем ты недоволен? Таких помощничков вздернуть бы на верёвочке, чтобы не лезли, куда их не просят, проворчал муж. Он всё никак не мог успокоиться. Да чего же ты доверчивая? Любой шарлатан тебе лапши на уши навешает, а ты и рада. Ушки развесишь и улыбаешься. Званок его сильно разозлил. Вечером он сказал: "Давай, доверчивая ты наша, ужин приготовю для семьи, раз уж ты всерьёз намерена её спасать". Марина, вздохнув, поплелась на кухню. Что ей говорить? Больше всего на свете она ненавидела готовить. Старалась всё сделать как можно быстрее. используя научную организацию труда, а в результате только всё портила. Муж ушёл в зал, включил на полную громкость телевизор и больше не сказал Марине ни слова. На ужина она приготовила картофельное пюре с котлетами. Котлеты она уже научилась хорошо готовить. На этом бы и остановиться, но Марина захотела порадовать мужа и детей. На десерт она решила приготовить маффины с черникой и шоколадом. Тесто, как назло, получилось слишком жидким и долго не хотело запекаться. Прошло 40 минут, а гадкие маффины всё ещё оставались бледными, как лесные поганки. Она включила режим конвекции, но даже это испытанное средство в этот раз не помогло. Маффины внутри оставались безнадёжно сырыми. Муж зашёл на кухню, посмотрел на маффины и ни слова не сказав ушёл в зал. Марина вышла из ненавистной кухни и спросила: "Максим, может, поужинаем?" Я разложила котлеты и картошку по тарелкам. "Звать детей". "Спасибо, я сыт", раздражённо проворчал супруг. Ситуация всё накалялась. Марина физически чувствовала, как растёт напряжение между ней и мужем. С каждым днём становилось хуже и хуже. Мужа всё раздражало. Он нервничал и психовал на пустом месте. Снова позвонил Николай. Марина поднялась на второй этаж, чтобы поговорить с ним. "Давай, подруга, делай что-нибудь. Спасай положение". Энергично произнес Николай. Интересно, что он предлагает ей делать? Из кожи вон выпрыгнуть или маффины научиться запекать? Поняв, что она в раздумьях, Николай сказал. «Мне, Марина, дорога ваша семья, и знаешь почему?» «Почему?» – переспросила она. Он заржал в голос. Николай любил странный юмор. Шутливым голосом он произнес «Потяга». Да потому что мне никто такой стол не накроет, как у вас. И шашлыка никто не пожарит, и водочки стопочку не нальёт, и кофе никто не предложит со сливками. Максим словом не дал, сказала она. Я не верю, что он встречается с этой женщиной. Он может и не хочет с ней встречаться, но она хочет и с ним встречается. Ты даже представить себе не можешь, какая она гадкая. Масло в огонь подливал и Дмитрий. Узнав о любовнице мужа, он был возмущён до глубины души. Марина, ты не должна больше ни дня оставаться с мужем, который ездит к другой женщине. Тебе нужно перейти к решительным действиям и начать процедуру развода. Если хочешь, я подготовлю все необходимые документы. Дмитрий, какие документы? Мы и так в разводе. Ты хочешь, чтобы я вообще сошла с ума? Сплошные проверки на работе, перерегистрация в самом разгаре, а я сейчас затею судебную тяжбу с разделом имущества. Что от моего бизнеса останется? Рожки да ножки. Что от тебя останется, если ты всё время нервничаешь и переживаешь? Тебе нужна поддержка любящего мужчины. Если ты сейчас не решишься, так и будешь тянуть всё на своём горбу до самой старости. Дмитрий, милый, ты даже представить себе не можешь, что начнётся после того, как я сделаю решительный шаг. Никто не может себе представить. Подожди, пожалуйста. Практически я уже решилась и прислушиваюсь к твоим советам. Ты прав. Хотя бы формально нужно разделить весь бизнес.